Глава 18. Машина останавливается перед моим домом, и я кричу Зино и Кристофу «До встречи!» и поворачиваюсь к Тео. «Позвонишь мне? Или зайдешь? Он сжимает меня в объятиях, так страстно целуя, что у меня подгибаются колени. Ташин совета защите сердца отходит на задний план. Чувство не скрыть, мы оба это понимаем. «Конечно». Тео отступает, гладя мое лицо. Я сомневаюсь в том, что мое решение наверстать упущенное позже — правильное. Желание резко обостряется. Позже, Софиму. Каждый раз, когда он говорит это, по моему телу пробегают мурашки. Он прыгает в машину, и они уезжают. Открывая ставни, я ловлю себя на том, что улыбаюсь. Глупая ухмылка, когда чувствуешь, что ты желанна. Ни проблем, ни осложнений, только удовольствие. Интересно, кого я хочу обмануть? Трудности возникают всегда, но думать о тех, что поджидают Тео или меня, совсем не хочется. Я отталкиваю любые мысли о том, что поездка закончилась, предпочитая находиться в блаженном отрицании. Взяв блокноты, и усевшись на террасе, на предзакатном солнышке, я записываю рецепты некоторых блюд из таверны на склоне горы, где мы остановились перекусить. Я достаю телефон, нужно позвонить Таше и сообщить ей новости. Разглядывая фотографии, сделанные во время обеда, я выбираю несколько для соцсетей, потом пролистываю остальные. На одной мы с Тео перед амфитеатром. Селфи с поцелуем. Глаза у обоих закрыты, солнце высвечивает скулы, блестящую загоревшую кожу. С улыбкой отправляю фото ему. А мы хорошо смотримся вместе. Внезапный стук в дверь разгоняет грезы. Неужели Вселенная вновь проделала трюк, призывая Тео, когда я о нем думаю? С радостным ожиданием подхожу к двери и рывком ее распахиваю. Счастье гаснет в одно мгновение, словно я получила пощечину. Сердце будто вырвали из груди. Я дрожу, меня тошнит. Не может быть. Роберт. Он кривится, пытаясь улыбнуться. — Привет, сов. Мне хорошо знакомо это перекошенное выражение. Выпивка отражается у него на лице после нескольких глотков. Один глаз косит, стараясь сосредоточиться. Нет, он здорово накачался. «Что ты здесь делаешь?» Запинаюсь я, цепляясь за дверь для поддержки и преграждая ему путь. «Я не мог до тебя дозвониться, волновался. И вот я здесь», — морщись бормочет Роберт, — Не стоит указывать адрес в соцсетях. Он немного заикается, постукивая себя по голове, как детектив века. Я проклинаю свою тупость. Хвастовство в интернете привело его прямо ко мне. Я не подумала отключить местоположение в своем бизнес-аккаунте, но несмотря на навязчивость Роберта и мои самые мрачные мысли, я никогда бы не предположила, что он ринится за мной. Он проносится мимо, дверь отскакивает от стены, когда Роберт отталкивает меня в сторону. Мне страшно, я вздрагиваю и застываю на месте. Ты не отвечала на мои звонки и сообщения. Я должен поговорить с тобой, Сов. Найти тебя было не так уж трудно. Я пытался дозвониться до тебя, чтобы сообщить, что я здесь. А где же он? Роберт открывает дверь в ванной и снова захлопывает ее и со стуком и грохотом шагает в спальню. У меня холодеет кровь. Я разместила все эти фотографию Тео на лодке. Роберт знает, как он выглядит. Я беспокоюсь за безопасность Тео, так же, как и за собственную. Роберт, покачиваясь, стоит посреди гостиной. Его глаза покраснели от переутомления и чрезмерного удовольствия. «Ну и дыра! Ты тут остановилась?» Я не знаю, как его образумить, успокоить. Его настроение в любой момент грозит перерасти в ревнивую ярость. Я не хочу его провоцировать, Надеюсь, что он успокоится, и я смогу выгнать его отсюда. Следующие десять минут, как я знаю по опыту, определят, какой оборот примут события. Нет, здесь он не останется. Этого я не потерплю. Не собираюсь, он не имеет права. Я направляюсь к двери, но он бросается на меня, и я отступаю. Он хватает меня за руку, и я чувствую, как напрягаются его пальцы. «Сов, выслушай меня». Нужно поговорить. Возвращайся домой. Я всего лишь пытаюсь помочь, как друг. Никто тебя не знает лучше меня. Я изо всех сил пытаюсь высвободить руку из его хватки, но когда мне это удается, на коже остаются красные отметины. Меня охватывает паника. Он, шатаясь, смотрит себе под ноги. Мне его не жаль, и виноватой я себя не чувствую. Я нахожу нужный тон, надеясь спрятать неуверенность, которая выдаст мою уязвимость. «Но, Роберт, я не знаю, что ты здесь делаешь. Мне нужно побыть одной, и я не обязана перед тобой отчитываться». Он вскидывает голову. В его голубых глазах, полных слез вспыхивает ярость. Мое сердце стучит сильнее, дыхание учащается от страха. «Нет, он меня не запугает. Я могу за себя постоять». «Но ты не одна, ты с другим. Я тебя видел. Я холодею». Мы это уже проходили. Предыдущая стычка произошла из-за ревности. Встреча с потенциальными клиентами немного затянулась. Приехав домой позже, чем планировалось, я обнаружила пьяного Роберта в ярости. Он обвинил меня в связи с другим мужчиной, столкнул с кровати, стукнув головой о стену, наставил синяков на руках, кидаясь на меня, пока не заснул. Он не имел права так себя вести тогда и сейчас тем более. Мы разошлись. С кем я сейчас — не его дело. Я тщательно выбираю слова, стараясь говорить спокойно. Я здесь, чтобы отрешиться от всего, Роберт. Ты знаешь, через что я прошла?» Он плюхается на диван. Если бы он не был так пьян, то увидел бы облегчение в моих глазах из-за увеличившегося расстояния между нами. «Через что ты прошла?» «Через что прошла ты? А как же я?» Ты выбросила меня за борт, будто я ничто, не вспомнив, что между нами было, нашего ребенка, наше будущее. Ты никогда не задумывалась, что я горюю по твоей матери. Она была моей семьей. Он обхватывает руками голову и кричит во весь голос. Мы были одной семьей, а теперь все рухнуло. Он всхлипывает, и у него трясутся плечи. Если я начну его успокаивать, то подам надежду, но я не застрахована от страданий. Конечно, он расстроен из-за мамы, но я не позволю на себя давить. Я знаю, как все это тяжело, Роберт, видит Бог. Но здесь тебе делать нечего, это точно. Он поднимает на меня глаза, и я вижу в них настоящие боль и обиду. Я дергаю заусенец на большом пальце, и появляются капельки крови. Мне очень жаль, Соф. Поверь, я никогда ни о чем не жалел больше, чем о том, что потерял тебя. Не смог поддержать тебя в горе. Теперь все рухнуло. Может, попробуем еще раз?» Он умоляет, и на лице его написано «отчаяние». «Вернись. Я брошу пить, обещаю. Я изменюсь. Только ты можешь мне помочь. Я знаю, ты тоже этого хочешь. Ты еще меня любишь, даже после всего, что я сделал». «Замешательство приводит меня в ярость. Несмотря на принесенное мне горе, я не хочу причинять ему боль и чувствую себя в ловушке. Я тебя не люблю. Прости, Роберт, уходи». Но он не пытается встать с дивана. Он просто сидит там, варясь в хамельной слезливости. «Прости, что напугал тебя вчера ночью. Я видел вас вчера на пристани и проследил до его дома. Я ждал всю ночь, а потом, когда ты гуляла по пляжу, Мне отчаянно хотелось поговорить с тобой наедине. Но я боялся, что он вмешается, и запаниковал. Я испугался стычки. Мне просто нужно было с тобой связаться. Но вместо этого я убежал, так же, как и ты. Тошнота, вызванная его появлением, поднимается, и я несусь в ванную, запирая за собой дверь. И только успеваю добраться до туалета. Из глаз текут слезы, Меня рвет от того, что он подглядывал за нами, как какой-то извращенец». Я не разглядела фигуру, бегущую вчера ночью по берегу, но никогда бы не подумала, что это он. Желудок пустеет и успокаивается. Рвота прекращается. Я сижу на полу на холодной плитке и дрожу. Позвать на помощь не могу, никто не услышит. Телефона с собой нет. Ловушка захлопнулась. Я обхватываю колени и тихо всхлипываю от беспомощности и злости. Нужно это прекратить. Положить конец так, чтобы он понял — Слышу, как Роберт шарит по кухонным шкафам, потом заглядывает в холодильник и раздается характерный звон бутылки. Опять пьёт. Кажется, прошла целая вечность, когда все стихает. Может, вовсе и ненадолго, но у меня нет возможности следить за временем. На потолке бьётся осветильник бабочка, потом находит небольшое матовое окошко. Открыв его, я выпускаю ее на свободу в закатное небо, где ветерок уносит ее вдаль. Вот что мне нужно. «Роберт, у меня не удержать!» Я прижимаюсь ухом к двери ванной. Тишина. Осторожно отодвигаю задвижку. Неужели она скрипит, или, мне кажется, я так зла, что он осмелился явиться сюда? Испортил отпуск, устроил засаду, доказав, что все его заявления о том, что он изменился — ложь. Хорошо, что я от него ушла. Ему давно пора понять, что пути назад нет. Я не хочу прятаться в собственной квартире, как испуганная мышь. Я распахиваю дверь ванной, подхлестываемая храбростью. Двери террасы все еще открыты. Ветер задувает шторы внутрь, на столе. Замечаю свой телефон. Диван пуст. Роберта в гостиной нет. Вижу его ноги, свисающие из кровати, и слышу храп. Роберт спит, лежа на спине, прижимая к груди мое свернутое платье. Я проникаюсь последним всплеском сочувствия, прежде чем гнев уносит его прочь. «Роберт, проснись! Уходи!» Я крепко встряхиваю его. Он неуверенно шевелится, протирая затуманенные глаза. Кажется, начинается похмелье. Он протягивает мне руку, но я ее отталкиваю. «Хватит, я серьезно. Выметайся! Сейчас же!» По его лицу текут слезы, но я устала от сцен. Пусть делает все, что хочет. Орет, рыдает, толкает. Моих чувств это не меняет. Я ненавижу себя за то, что прячусь в ванной, за слабость, когда на самом деле слаб он, а не я. Я иду через гостиную и, распахнув входную дверь, наблюдаю, как он пытается подняться на ноги. Удивляюсь, когда он идет к двери, но, выйдя, оборачивается. Я крепко держу дверь, и ему нечего делать в моей квартире. — Прости, сов, за это и вообще за все. Он запускает руки в песочного цвета волосы, На его щеках появляются ямочки, которые я когда-то так любила. Он пытается тепло улыбнуться. «Я докажу тебе, что могу измениться. Обещаю». «Не вижу смысла, Роберт. Твои дела меня больше не касаются». «Как ты можешь так говорить? Откуда этот холод? После всего, через что мы прошли вместе. После малыша. Ты совсем не вспоминаешь о нашем ребенке, кричит он в отчаянии, повышая голос. Меня ранят его слова. Я быстро теряю и энергию, и решительность. Почувствовав мою боль, беззащитность, он делает шаг ко мне, кладет руки на плечи и притягивает к себе. Я позволяю себя обнять. Его губы находят мои. Проходит доля секунды, и я соображаю, что происходит. «Роберт, нет!» Я осторожно высвобождаюсь из его объятий, говоря тихо, но твердо. «Ты прекрасно знаешь, что между нами все кончено. Отправляйся домой. Оставаться здесь нет смысла». Я не передумаю. Сердце колотится от моего упорства, но я не чувствую за собой победы. Его лицо вспыхивает от ярости, и на мгновение я упираюсь в его ладонь, не двигаясь с места. Роберт не привык, что ему перечат, и потрясен до глубины души. Он пятится, раненый, удрученный, осознав, наконец, что все кончено. Он поднимает голову, гордость не позволяет ему позориться дальше. Я смотрю ему вслед. Он уходит, как ни в чем не бывало, быстро шагая по дорожке. Я выдыхаю с облегчением и с отвращением качаю головой. Касаюсь губ, и мне почему-то хочется расхохотаться, когда я вижу, как вдали исчезает трагический силуэт из прошлого. Я не сомневаюсь, что это было прощание, и чтобы убедиться, что это действительно так, я подам заявление в лондонскую полицию, чтобы он больше меня не тревожил. Запрещаю со мной так обращаться. Для него пути назад нет. Я двигаюсь только вперед. Ловлю себя на том, что улыбаюсь, прислонившись к дверному косяку, хотя чувствую слезы на глазах. Свобода. Глядя в чернильно черное небо, любуюсь, как облака окрашиваются в пастельные тона. Повернувшись, чтобы войти в дом, вижу под большим оливковым деревом в палисаднике фигуру, и сердце уходит в пятки. Тео. Не знаю, давно ли он здесь стоит. Судя по выражению его лица, достаточно давно. На этот раз я не прыгаю от радости, завидев его. Улыбка сползает у меня с лица, и я шагаю к нему. «Тео, я объясню!» Он смотрит на меня, напряжённо стеснув зубы, насторожённый с подозрением. Уверена, что с его точки зрения происходит что-то плохое, но мне нужно объяснить, что случилось. «Тео, это не то, что ты думаешь. Роберт — мой бывший жених, он приехал сюда, но я сказала, чтобы он отправлялся домой». Выражение лица Тео не меняется. «Пожалуйста, все не так, как тебе кажется». Я шагаю к Тео, а он пятится, все еще переваривая сцену, который стал свидетелем. «Я пришел сюда, потому что хотел побыть с тобой, и вижу, ты занята с другим мужчиной». Его голос невозможно узнать. Тихий, нежный голос, которым он делился со мной самыми личными тайнами, исчез. Сейчас он холодный от ярости. Я для него предательница, в один миг подтвердившая его врожденное недоверие к женщинам. Пожалуйста, Тео, послушай меня. Это Роберт был в твоём саду вчера ночью, шпионил за нами. Меня снова тошнит, но на этот раз я беспокоюсь. У Тео есть причины сомневаться во мне. Он даже не смотрит в мою сторону. Ты меня обманываешь, Софи. Делаешь из меня дурака. «Я тебе доверился, у меня к тебе возникли чувства. Зря я тебе поверил. Вдруг вижу тебя с человеком, который, по твоим словам, причинил тебе боль, а ты его целуешь, и слышу, как он говорит о вашем ребенке, а я об этом ничего не знаю». В его голосе звучит боль. «У меня нет ребенка, ты неправильно понял, и когда он меня поцеловал, я этого не хотела и остановила его. Все это ошибка». «Если вы семья, то тебе нельзя быть со мной». Он с отвращением качает головой и собирается уходить. Я расстроена. Он не хочет меня понять. «Тео, подожди!» Но он не останавливается. «Я же не нарочно. Какой смысл рассказывать Тео о выкидыше?» «Я говорила о смерти матери. Он поведал о тяжелой утрате. Но зачем ворошить прошлое? Какое ему дело до всей моей боли?» Я начинаю сердиться. Меня нельзя судить за то, в чем я не виновата. «Тео, выслушай меня!» Он останавливается и смотрит на море куда угодно, только не на меня. «Это не меняет моего отношения к тебе. Роберт, для меня ничего не значит!» Тео, наконец, поворачивается и смотрит мне в глаза. «Я хочу его удержать, исправить положение, сказать ему, что он ошибается». «Софи...» на то, чтобы понять, что мы с тобой представляем. Времени никогда не хватает. Я думал, ты мне доверяешь, и начал доверять тебе, но вот увидел тебя с другим. У вас семья. Я слышал, как он это сказал. Мне понятно, что я с тобой быть не могу. Его слова — нож в сердце. Я знаю, чего ему стоит поверить женщине. Мать бросила его ради другого мужчины — И благодаря неподвластным мне обстоятельствам он считает предательницей меня. «Но у тебя нет причины мне не доверять. У меня с ним ничего нет. Роберт пьяница, и он остался в прошлом. С этим покончено. Верь мне». И «Я увидел этого человека, про которого ты сказала, что он плохой, и был готов тебя защитить, если он причинит тебе боль. А потом вы целовались, и ты стояла и улыбалась». Значит, не кончилось, как ты говоришь. Я должен идти. Я чувствую, что силы меня покидают. Вместо желания объясниться появляются слезы. «Ладно, уходи», — говорю я ему вслед, в отчаянии, что он отказывается слушать. Огонь, который зажёгся между нами, погас. Как бы то ни было, все кончено. Он больше не верит мне. Я не убедила его, опасаясь силы своих чувств. Я сердито и расстроена, — и в сердцах бросаю ему вслед. «Глупо было приезжать сюда, надеясь, что найду мамину картину. Кроме душевной боли, ничего не нашла. Мне очень жаль, что я ступила на эту землю». Тео оборачивается, его глаза сверкают. «Жаль, что ты так себя чувствуешь. Лично я никогда не пожалею, что встретил тебя. До свидания, Софи». Он уходит. Я стою одна в расстроенных чувствах, с воспаленным от напряжения горлом, слёзы текут ручьем. Я не хочу с ним расставаться, он мне слишком дорог, и кричу ему вслед «Тео! Я не это имела в виду! Не нас!» Но уже слишком поздно. Он глух к моим словам, и я сама все испортила. Пусть уходит. Солнце на прощение разбрасывает краски, словно затеяло на небесах уборку. У меня нет желания снимать закат на камеру. Он пропитан такой грустью. Угасающие солнечные лучи сталкиваются с облаками, которые становятся ярко-оранжевыми, будто занялись пламенем. Мир до дотла. Он наступает место новой, зарождающейся жизни, будто с нуля. Заново. Я выжата, как лимон. Отбросить бы чувства и погрузиться с головой в пучину горя, ни о чем не думая. Но у меня все взаимосвязано. Тео и Роберт заняли мои мысли и отвлекают от основной цели поездки — найти мамину картину, отдать последний долг. Я пишу Таше. «Софи, привет, родная, как ты там? Поговорим?» Она, конечно, разозлится на Роберта, но мне нужно кому-то выговориться. А она единственная, кто знает все прелести наших взаимоотношений». «Таша, Все нормально. Продолжаю колоться. Гормоны скачут. Позвоню в пять». Я путешествую в одиночку и не всегда могу поплакаться в Ташину жилетку. Как бы ей не хотелось мне помочь и стереть мою боль, так же, как я стараюсь помочь ей. Но если все пойдет по плану и боги услышат мои молитвы, у нее появится малыш, и на заботу обо мне времени останется меньше». Несмотря на мою искреннюю надежду и ожидание хороших результатов от ее ЭКО, я скрываю боль потери собственного ребенка и мучаюсь, найду ли я когда-нибудь человека, с кем испытаю радость материнства. Тео уперт, не желает ни семьи, ни детей, позволяя прошлому формировать будущее. Но, несмотря на пережитую боль утраты, я не хочу отказываться от любви и рождения ребенка, если получится. «Да, я такая, я этого хочу», И скрывать больше не собираюсь. От Роберта, Тео, от пристального взгляда, смотревшего на меня человека. Ни от кого. на лицо — воплощение шока. Она с широко раскрытыми голубыми глазами переваривает мой рассказ. Мы вместе плачем от грустных воспоминаний, навеянных визитом Роберта. Самое безумное то, что во время этого безобразия я, наконец, поняла, что больше его не боюсь — «Да, ладно, пусть я пришла к такому выводу, прячась в ванной, но я возражала ему, когда мы были вместе. До этого я будто не замечала, насколько омерзительно он себя ведет. А когда увидела в Греции, в непривычной обстановке, его словно осветили прожектором. Так гадко! Поверить не могу. Нет, могу, конечно, но кем он себя вообразил? Надеюсь, он тебя пальцем не тронул». Со стороны наш разговор может показаться сюрреалистичным, но, произнеся все это вслух, я словно сбрасываю старую кожу и прихожу в себя. Нет, ты бы мной гордилась. На меня как будто снизошло озарение. Может быть, Митони наконец, заставил меня взглянуть на жизнь совсем по-другому, открыл мне глаза. Оскорбления Роберта, сколько бы их ни было, терпеть было нельзя. Я ненавижу себя за то, что закрывала на них глаза. Я заслуживаю лучшего, и смелость, когда-то меня покинувшая, возвращается. Приеду домой, напишу заявление в полицию, чтобы меня оградили от подобных визитов. «Слава богу!» — кричит Таша. «Конечно, ты заслуживаешь лучшего. Нам так тяжело было видеть твои мучения, зная, что это он виноват, но ты никого не слушала. Будто только сейчас поняла, какими могут быть нормальные взаимоотношения. А ты ходила на цыпочках, боясь его расстроить». Я была в ярости, что он появился на похоронах мамы Линс, но набраться наглости, приехать в Грецию пьяным в стельку и шпионить около дома Тео — просто уму непостижимо. Ну, с Тео тоже покончено. Короче, не жизнь, а бардак. Тео, может, вернется? Не знаю, Таш. Мне нужно побыть одной. Ему тоже. Ты бы простила, если бы застала кого-то, целующегося со своим бывшим, и неважно, что этот поцелуй был непрошенным. Мне нужно подумать, хочу ли оставаться здесь. Ну, половина твоего отпуска прошла. Может, вернешься? Ты уже достаточно натерпелась. И увидишь, что уготовила тебе судьба. Ой, подарков судьбы и духов, сбивающих с толку, было более чем достаточно. Думаешь, все имеет смысл, а на самом деле нет. Классический пример — татуировка. Кстати, о тату. Должна признаться, что в твоем каталоге событий это самое странное. Видишь, это главное. Я приезжаю сюда, чтобы найти мамину картину, а теперь посмотри, что получается. Картину я до сих пор не нашла, а все остальное превратилось в чёрт знает во что. Конечно, все это требует много сил, но поскольку я очень эмоциональна, до следующей атаки гормонов скажу — «С Робертом ты разделалась, а все остальное утрясётся, кроме картины, с ней непросто. Но найдешь ты ее или нет, возвращайся домой и отдохни. Я тебя люблю, но выглядишь ты ужасно». Как хорошо, когда есть с кем поделиться. Я не одна, Таша всегда рядом и выслушает без осуждения. Жаль только, что мы за сотни миль друг от друга, а не сидим бок о бок. Но, может, это вторая часть моего пробуждения — Нужно научиться справляться с бедами самой, не полагаясь, на Ташу. События последней недели истощили мои силы. Неоконченных дел ни в проворот. Тео, мамина картина. Руки чешутся хоть чем-то заняться. Как все сложно, ни на что нет сил. Меня и кидает в жар, горло распухло. После разговора с Ташей я ложусь и закрываю глаза. Перед глазами, как мучительная заставка, Плывёт мамина фотография стонет Тони Джовинаци. Человек на заднем плане делает то, что у него получается лучше всего. Смотрит. Нужно его найти. Но прежде пусть то не пришлет фото. А почему не звонит Дмитрий из галереи в Пилосе? Мне жарко. Я в поту, будто у меня лихорадка. Я погружаюсь в сон. В бреду меня тревожат вспышки лиц, людей и картин. Они сталкиваются в видениях, галлюцинациях преследуют меня часами и не отпускают. Меня тошнит, желудок сводит судорогой, и я, пошатываясь, иду в ванную, потом доползаю до кровати, чтобы снова видеть тревожные сны. Я не остановлюсь, пока картина не будет у меня в руках. Она для меня слишком важна. В конце концов, после нескольких часов бессонницы я забываюсь глубоким сном, погружаюсь во мрак.